Глава пятая. Величайшая гибель. «Неужели мы все еще не в пустошах хаоса?» — спросил Снорри, уныло глядя в иллюминатор, пока паровые вагоны с лязгом и фырканьем пробирались по обширной, безликой глади северной области Кислива. Готрик оглянулся и тихо выругался. Его лицо, подбородок и руки были черны от угля, который он сгребал лопатой, Он весь был черный, за исключением глаз, отражающих свет топки. Готрик задвинул железную крышку, после чего поставил свою лопату полотном вниз и скрестил руки на ее черенке. «Если ты спросишь меня об этом еще хоть раз, прежде чем мы доберемся до усадьбы Ивана Петровича, то клянусь, в следующий раз, когда я подниму лопату, я опущу ее между твоих ушей». «Снорри слышал его жена-красавица». «Чтоб тебя, Снорри! Хватит слушать, что эти в вот говорят о человеческих женщинах!» Со вздохом Снорри вновь отвернулся к иллюминатору. Небо было слишком огромным, словно гигантская голубая линза над головой, а земля была слишком плоской. Глядя на нее изо дня в день с утра до вечера, каждый день Снорри думал о руднике, который был выработан, а затем выровнен, чтобы запутать любых следующих старателей. Вид не менялся, но так как он не менялся и в предыдущие дни, то, вероятно, он и вовсе не изменится. Он надеялся, что у Ивана Петровича было пиво. — Снарри ненавидит, Кислев! — Воздух становится холоднее, — пробормотал дурин Дракквар. Истребитель демонов стоял на развилке туннелей, устремив взгляд вдаль, водя татуированными когтями пальцев по низу влажной и неровной стены. Мерцающий фонарь, что держал кракки Железнобок, был единственным источником света. От его огня блестел влажный потолок, на стенах плясали тени десятка истребителей, жрецов культа Гримнира и начинающих кователей рун. Воздух пах сыростью. Татуированный нос Дурина принюхался к запаху, исходящему от грубого камня стены. «Я чую запах порчи на этих камнях». «Отлично!» — проворчал Кракки. Из-за сломанного носа его голос звучал глухо и безжизненно. Толстяк держался в тылу отряда, охраняя пиво от скавинов, гоблинов и других магических тварей, которым до сих пор удавалось спереть свою долю Хмельного, несмотря на его бдительность. — Мы в кислеве! — устало вздохнул Снорри, подумав о пиве и протер глаза. Свет фонаря жалил их. Он избегал снов в течение всех пяти дней, что длилось их путешествие по подземным дорогам из Карак-Кадрина. Но каждый гном, даже столь пришибленный, как Снорри, всегда знал, где он находится. А Снорри к тому же проходил этим путем раньше. — Молодец, Снорри, — сказал скальф-молотоходец, — гордый и проницательный, как лом. Жрец выпрямился в западном ответвлении туннеля, разглядывая что-то на полу. Его босые ноги до половины ступней были погружены в лужу, которая шла рябью при каждом движении. «Они уже начали называть его «Северный Остермарк», но да, мы в Кисливе». Он пошевелил пальцами в луже и посмотрел на влажный потолок. «Мы идем под верхним талабеком». «Что ты там делаешь?» — спросил Снорри. «Выслеживаю людей. Скальф указал на пучки шерсти, плавающие в луже, и царапины на потолке, которые могли оставить рога. «Они уже проходили здесь, но в небольшом количестве, так что мы идем дальше на север и запечатываем путь только тогда, когда пройти дальше будет уже невозможно». Истребители кивнули и развернулись, приготовившись идти дальше. Старый трактирщик Дрогун, чье мускулистое тело было затянуто в кожу, словно она прилипла к кователю рун, подобно ржавчине на металлических изделиях людей. Кракки, чей рот не закрывался ни на секунду, рассказал, как последняя экспедиция провалилась, когда Дрогун отправился искать свою гибель, а не защищать своего подопечного. Нового кователя рун звали Горлин. И он, по мнению Снорри, был слишком молод, едва ли старше полутора сотен, чтобы быть полноценным кузнецом рун. Его борода была ржаво-коричневой и доставала всего лишь до пояса. Доспех – смесь из металлических пластин и кожаных ремней. Его опоясывала перевязь с пистолетами, а в руках он нес молотоглавый посох, на котором виднелась выгравированная руна, напоминающая молнию. Через противоположное плечо короткобородый перекинул ремень своего водонепроницаемого кожаного рюкзака. Мастер Руна после смотрел на фонарь в руках Кракки, держа свой рюкзак подальше от пламени и от истребителя. Кракки поддразнил его, подпрыгнув и сделав вид, что сейчас ударит его лампой, после рассмеялся и закинул перевязь с четырьмя бочонками экрунтского коричневого на плечи. Снорри задумался о том, сколько он уже не пил. Его виски пульсировали, его кожа иссохла, он был уверен в этом. Одно пиво, конечно, вряд ли ему навредит. Одно пиво это совсем мало, меньше, чем ему нужно, но достаточно, чтобы нарушить клятву данную скальфу. Просто одно пиво, и он хотя бы смог бы уснуть. Чтобы отвлечься от сухости во рту и ломоты в висках, он решил проверить свой собственный рюкзак. На поношенной коже также была вышита руна. Она означала название города, но какого именно он сказать не мог. Мать в Снорри не отпускала его даже на рынок руды Эверпика. Он покачал головой, прежде чем память успела вернуть ему огонь и крики. Он и не думал, что это место все еще существовало. — Кучка истребителей несет подарки на память, — сказал Дурин, появляясь словно тень рядом с ним. — Я не припоминаю, чтобы он был у тебя в Карагдуме. Снорри медленно покачал головой. «Скальф сказал Снорри, что это было с ним, когда он пришел давать свою клятву. Но Снорри не помнит». «Что внутри?» Пожав плечами, Снорри расстегнул рюкзак и открыл его. Это вызвало у него дрожь надежды, что, может быть, теперь здесь по волшебству появится пиво, и он дважды тщательно все проверил. Большую часть занимала старая одежда. Она была испачкана кровью и все еще воняла дымом. «Что это?» – пробормотал Дурин, потянувшись и вытащив ожерелье. Он пропустил толстую золотую цепочку сквозь пальцы, осмотрев руны, выгравированные на внешней стороне каждого звена. «Инженерный кот? Странно. Похоже на женское украшение». «Что там начертано?» – спросил Снорри. «Я был кузнецом, а не инженером». Дурин бросил ожерелье обратно в сумку, словно никогда им и не интересовался. «И даже если бы я мог прочесть его, то был бы связан узами клятвы моей гильдии». «Снорри думает, что его летописец мог бы поделиться некоторыми маленькими секретами». Истребитель демонов поднял лицо к потолку, и на мгновение показалось, что он может испытывать эмоции. «В последний раз, Снорри...» «Идем, истребители...» оборвал Скаль, тихо подойдя к Снорри и Дурину. Он поклонился истребителю демонов, но при этом его взгляд оставался на Снорри. «Впереди нас ждет битва. Завтра? Возможно. Днем позже? Наверняка». Его глаза прощупывали Снорри, словно подозревая воду в своем пиве. «Ты вспомнил больше о своей обещанной гибели?» «Деревья». Иглы колят спину, пока он лежит плашмя, плашмяне в силах пошевелиться. Снорри тяжело опустил веки. Трупы гигантских пауков повсюду. Старуха стоит над ним. Ты должен был умереть сегодня, Снорри, но я тебе не позволю. Тебя ждет более великая погибель. Он вздрогнул и открыл глаза навстречу льющемуся свету. На старого истребителя уставился пристальный взгляд Скальфа и пустой Дурина. Почему, чем больше он вспоминал это пророчество, тем больше оно напоминало проклятие? Снарри не помнит. Почти час Стефан Тачак и рота Душики шли по следам монстра к северу. Макоский был твердо уверен, что существо такого размера и в столь глубоком снегу не могло опережать их более чем на полчаса, но это было уже неважно. Теперь, безусловно, они нашли его. Небольшая тирса пастухов лежала в снегу, подобно затаившимся охотникам. Темные деревянные стены двадцати небольших домиков окружал вал из снега. Покатые крыши также скрывались под белым покрывалом, за исключением тех немногих случаев, когда из -под сверкающего обледенелого наста торчали пеньки труб. Поселок был мал для наличия городской стены, но виднелись следы оторва. Более рыхлый снег вокруг тирсы, чистокол деревянных кольев и висящие шкуры, видимые на внутренней стороне снежного вала. Но на прячущихся охотников наткнулся другой. Масса из меха и хлопьев снега, боевые кличи, рычащие сквозь метель, атакующие силы курганцев напоминали огромного медведя, слишком рано вырванного из зимней спячки и пришедшего из-за этого в ярость. В юго мешало точно подсчитать количество врагов, но Стефан оценил их примерно в три сотни, может в четыре, и почти половина из них конницы. Пешие бойцы наступали на ров с юга, охватывая Тирсу широким полумесяцем, тянувшимся с запада на восток. Их задача – найти место для прорыва кавалерии. Стефан увидел всадников-курганцев, ожидающих вместе с горсткой резервов под заметенными снегом знаменами. Стефан смахнул снег с лица и вернул свое внимание Тирси. Первый отряд атакующих застрял в канаве, завязнув в глубоком снегу. Из-за чистокола летели стрелы, безмолвные черные полоски, на таком расстоянии напоминавшие летящих дроздов. — Клыки медведя! — выдохнул Николай, на этот раз увидев степь так, как видел ее Стефан. — Ты был прав. Кто-то еще выжил. Месть — это хорошо, как дикий хмельной мед в животе человека, согревающий его зимней ночью. Но даже самые буйные косары не в состоянии выпить много. Надежда еще лучше. Не в силах сдержать ликующий крик, Стефан отдал приказ готовиться к бою. Рота исполнила его молниеносно, не спускаясь с седел, так как в округе все равно невозможно укрыться от чужих взглядов. «Если вас увидели, значит увидели». За несколько минут одетый в меха брод, выглядевший не лучше, чем шайка мародеров, за которыми они гнались, вновь стал рот и солдат, сверкающий гордостью душики. Сталь тускло сверкнула в снегу, подобно запотевшему зеркалу. Богато украшенная трехчетвертная броня красовалась янтарем и агатами. Пелерины, вырезанные из шкур диких зверей, цеплялись к воротнику каждого воина и перекидывались через их левое плечо. Николай лично свалил большинство из этих зверей, а каштанка по праву горделиво глядела из-под шкуры химеры. Как и все традиции их края, это была рождена из прагматизма, чтобы лошади, приученные к запаху хищника, не паниковали перед лицом гоблинских волчьих наездников. Великолепные крылья всадников трепетали на ветру, изогнутые деревянные стойки, прикрепленные к керасам и оперенные перьями орлов, соколов, страусов, павлинов и лебедей – Каждый воин по-особенному. Каждая жизнь – сокровище. Через имеющую форму сердца забрала между щекой и наносником его высокого опушенного мехом шлема, Стефан наблюдал за тем, как Николай повязал цветные ленты к поводьям каштанки. Они должны были отгонять духов, что могли испугать ее в бою. У каждой был свой цвет, предназначавшийся для собственного злого духа. Рота еще строилась, когда гортанный рев прогремел через метель. Каштанка дернулась, нарушив упорядоченный строй. Цветные ленточки затрепыхались на ее уздечке, пока Николай шептал успокаивающие слова ей на ухо. Вызов гремел долго, минуты, снежинка за снежинкой, слишком долго для легких любого человека. Он исходил не от воинов, а от лагеря за их спинами. «Демон добрался до курганского сердца!» Решил Маковский. Стефан бросил тоскливый взгляд в сторону чистокола, обороняющегося Тирсы, а затем развернулся. Бегач перешел в галоп, а за ним, не задавая вопросов, рванулась вся рота. В речи не было нужды. Каждый слышал то, что слышал и видел то, что видел. Спасение Тирсы лежит за пределами возможностей девяти мужчин, но были и другие. Стефан был убежден в этом как никогда ранее. Они все еще могли спасти мудрую женщину Марзену и традиции кисливо, что она несла вместе с собой. Если только рота душики сумеет опередить демона. Рев осады стал глухим и далеким. Снег падал вокруг так плотно, что казалось, будто уланы пробивали его своими телами. Снег и лошади – последние две вещи в этом краю, что оставались столь же постоянными и верными, как и всегда. Снегопад был таким сильным и ошеломляющим в своей густоте, что Стефан не мог обнаружить несущихся навстречу курганских всадников, пока практически не наткнулся на них. А из-за месяцев холода и голода Стефан стал реагировать намного медленней. Налетчик так резко натянул поводья, что его черный мускулистый зверь встал на дыбы, размахивая передними копытами, пока северянин орал приказы другим мародерам, рваным строем, выныривающим из метели за его спиной. Люди и звери, они превосходили в размерах своих противников кислевитов. Коней покрывали тяжелые попоны из сырых шкур, хлопающие животных по бокам. Сами всадники носили густые меха поверх пластин кожаной брони, что до сих пор щетинилось волосками, и кожаные шлемы, украшенные рогами оленей и иных тварей. Стефан надеялся, что защита генерала Мороза даст им некоторый элемент неожиданности – Но северяне ехали готовыми к бою, либо спасаясь от демонов в своих рядах, либо же собираясь собрать своих воинов, чтобы сразиться с ним. По крику вождя они подняли свои копья и оттянули назад тетивы мощных луков. «Господари!» — взревел Стефан. И в это же мгновение мародеры пустоши спустили тетивы. И естественно, когда две атакующие силы всадников стремительно мчались друг на друга, стрелы пробили стальные пластины и чепраки, словно колья замороженную землю. Мужчины закричали. Одна лишь мышечная память позволяла им оставаться в седлах. Копье ударило лошадь в грудь. Животное вскрикнуло, завертелось и рухнуло, придавив своим телом всадника. Стефан кричал в бурю стрел. Резкая боль вспыхнула в его левом плече. Пылу атаки она была терпимой, и Стефан перенаправил боль в правление бегачом, когда тот протаранил бок коня курганского вождя, пока тот пытался повернуться. Курганская лошадь была больше и страшнее, но сегодня сила была закисливым. Вождь мародеров заорал проклятие в тщетной попытке ухватиться за упряжь бегача. Вопли превратились в крики боли, когда его собственная упавшая лошадь подмяла вождя под себя и сломала ему ногу. Усилия северянина стали судорожными, пока животное, в панике пытаясь вновь подняться на ноги, прошлось копытами по ногам и животу курганца, превратив вождя в месиво из кишок и крови, сочившихся из-под пластин его доспеха, орошая кармином снег. Еще шестеро курганцев пали, когда клинки с левитов пронесся сквозь их рыхлый строй. Стефан услышал шелест и инстинктивно вздрогнул, когда на него попытались набросить аркан. Веревочная петля попала по крыльям шлема и отскочила в сторону, а затем заскользила по снегу вслед уносящемуся всаднику. Стефан повернулся в седле, чтобы убедиться, что северяне не собирались предпринимать новые атаки, но вдруг вздрогнул от мучительной боли. Болело его плечо. Пластина доспеха была пробита и окровавлена. Из плеча торчала кровящая древка и оперение курганской стрелы. Стефан дотронулся до него рукой и вздрогнул от резкой боли, вызванной прикосновением. Он почти лишился сознания, но вцепился в боль, чтобы удержать раненой рукой поводья. Через несколько секунд агония прошла достаточно, чтобы с ней стало возможным справиться. Николай мрачно смотрел на его плечо. «Дела плохи, и они оба знают об этом». Стрела вошла прямо в кость. Даже с отдыхом, хорошим уходом и благословением Соляка было маловероятно, что он сможет когда-нибудь вновь пользоваться этой рукой. Стефан застонал, но не от боли. Он застонал от осознания того, что его бой закончен. Он покрепче сжал руку на своей сабле. Что ж, все могло остаться еще хуже. Это могла быть правая рука. «Ты не можешь идти дальше», — сказал Николай. «Я оставлю с тобой одного человека и поведу остальных!» Бринчане стали, а сталь доносилась сквозь пелену метели, обещая битву в следующем мире. Плечо Стефана холодело, сосульки боли проникали в мышцы его руки и обратно. Маршалек Стефан Тачак сражался в своем последнем бою, но он еще не был мертв. Возвращение Марзены, ее мудрости и знания станет его последней большой победой для Кислева». Кряхтя от боли, Стефан коленями развернул бегача. Он перевел взгляд с Николая Намакоскова и еще двоих всадников, что оставались в седле. Пять человек. Все, что осталось от двух тысяч, которыми он командовал у Тобольской переправы. Этого оказалось недостаточно тогда и уж куда подавно недостаточно сейчас. «Я иду вперед, и, найдя, где содержит Марзену, попытаюсь отвлечь их, как только смогу, чтобы вы смогли избежать врага и спасти мудрую женщину». «При всем уважении, брат», — сказал Николай с натянутой улыбкой. «Это ужасный план». «Я ранен», — ответил Стефан, поворачиваясь, чтобы показать всем стрелу, торчащую из его плеча. «И меня уже не спасти!» «Нас всех уже не спасти!» «Мы все уже мертвы и оплаканы с того момента, как покинули Душику». «Вперед отправлюсь я. Если ты хочешь отвлечь курганцев на время, достаточное для того, чтобы спасти Марзену, то это должен сделать я». Мгновение Стефан собирался спорить. Он был маршалик, и предположительное решение должен был принимать он. Но Николай был прав. Стефан откинулся в седле. «Ну что ж, хорошо». «Если ты сможешь отвлечь демона от Марзены, то попробуй, но во имя Урсуна даже не пытайся сражаться с ним, оставь его курганцем, как знак моего благословения». «Я пойду с тобой», — неожиданно произнес Макоский. «По плану хватит и одного», — ответил Стефан. С дикой усмешкой всадник взмахнул окровавленным наждаком и поставил свою лошадь рядом с каштанкой. «Как и сказал тебе твой Исаул, это ужасный план». В душике, когда утренняя роса становилась синим, животные станицы, что были слишком старыми, слишком молодыми или слишком слабыми, чтобы выдержать зиму, забивались во время однодневного праздника дикого меда, кровопролития и веселья. Что-то подобное Николай слышал сейчас, в криках, доносящихся сквозь падающий снег. Не битву, а бойню. А отбраковку тех, кто слишком стар, слишком молод или слишком слаб. Запах, однако, превосходил все, что он испытывал ранее. Даже воины Хаос, казалось обгадились, когда смерть пришла за ними. Лошади аккуратно переставляли копыта между ошметками тел курганских воинов, усеивавших землю. Глаза лошадей были широко раскрыты, уши напряжены. Каждый крик или ржание заставляли их застывать, пока всадники не подбодрят их. Выпавшие из рук оружие, трофейные кольца и узловатые веревки кишок валялись всюду, куда не падал взгляд. Кровь окрасила снег, словно какой-то гигантский медведь прокусил саму землю. Николай чувствовал больше жалости к коням северян, убитым вместе с людьми, чем к их хозяевам. Именно люди обрушили, накислив весь этот ужас. Он мрачно ухмыльнулся. Трофеи победителем». С каждым шагом, приближавшим Николая и Макоского к лагерю, курганских тел становилось все больше, и лежали они все кучнее. Свирепость их умерщвления также, казалось, увеличивалась. Эти выродки севера узрели всю жестокость смерти, прежде чем она нашла их, и не все из них еще были мертвы. Николай видел, по крайней мере, двоих, сгребающих руками собственные внутренности и причитающих, словно новорожденные. Макоский плюнул в лицо умирающему северянину. Николай вздрогнул и ухватился за гриву каштанки. Хаос пришел в их край. Не его армии, они всегда приходили и уходили, а сам хаос. Сама его суть. Время перемен. Николай чувствовал его своим нутром, и где-то в этом звенящем кровопролитии смеялся кровавый бог. — Не надо, Борис! — пробормотал Николай. Сквозь метель он едва мог разглядеть битву впереди. Серые силуэты, конные и пешие, кружились в снегу. Лошади ржали. Неразборчивые крики, едва ли исходившие из уст обычной живой твари, рождались и захлебывались в крови, а затем погребались под приглушенными звуками ударов стали и дерева. Успокоение нервов каштанки не оставляло Николаю времени на то, чтобы позаботиться о собственных. Он смирился со своей участью, поскольку до переправы на Тоболе Кислев был землей, а теперь земля была уничтожена. Его семья в душике оплакала его, когда он отправился вместе с ротой на фронт, но он никогда не думал, что оплакивать придется ему, и что, вероятно, он еще переживет их всех. Но теперь в этот самый момент он обнаружил, что этот обезглавленный цыпленок еще не готов остановить свой посмертный бег. Он не стал молиться. Когда дурак молится Урсуну, скорее всего, он расшибет себе свой глупый лоб. Вместо этого он наполнил легкие воздухом и выкрикнул боевой клич душики. Стефан поймет, что он означает. «Дже добре», — сказал Макоский с дикой ухмылкой. «Это означало «прощай» или, как вариант, «хорошей смерти». Николай предположил, что это уже не важно». Всадники заметили гребень огненно-рыжих волос, мелькнувший в серой пелене рукопашной, но не стали придавать этому большого значения, а просто пришпорили коней и бросились в атаку. «Вытаскивай его! Но уже быстрее!» Стефан Тачак сжал луку седла. Дикий мед еще горел в горле, когда его товарищ ухватился за оперение стрелы, засевшей в кости маршалика. Стефан напрягся от боли, но не закричал. Орал он ранее, когда двое его людей сняли с него на плечник, бувигеры, наручи. Потом разрезали ножами кожаный под и меха, чтобы открыть рану холоду. Худшим было ожидание. Стрела проткнула его ключицу, но наконечник не вошел достаточно глубоко, чтобы пробить кость, и лишь самый кончик виднелся с той стороны. Так что стрелу в этих условиях можно было выдернуть только так, как она вошла. Улан расшатал древко, ослабляя его в кости. Грудь Стефана тяжело вздымалась, и он дернулся, но второй человек, сидевший на коне рядом с ним, крепко обхватил его за талию. Деревянная чаша появилась у его губ, и спиртное потекло по подбородку. Плечо горело так, словно его отрывали от тела. Он вскрикнул сквозь зубы. «Быстрее чтоб вас!» С всплеском крови и режущей болью стрела вышла из раны. Стефан упал на шею бегача и его передернуло. Снова деревянная чаша появилась у его губ, но на этот раз он нашел в себе силы, чтобы вернуть ее назад. Предстоял бой, а он уже выпил больше, чем входило в его меру. Дрожащими пальцами он ухватился за ремешки, крепившие его на плечник, и позволил ему свалиться в снег. Теперь, когда боль ушла, он ощущал себя пустым, словно это был сон, и Стефан только что проснулся. С шипением маршалик поднял левую руку таким образом, чтобы она легла на луку седла. Улан с окровавленными пальцами, невысокий человек в шкуре снежного леопарда, перекинутый через плечо, взял было бегача под усы, Но Стефан упредил его, а затем выпрямился в седле и, вытянув саблю, показал Улану, чтобы тот правил собственного коня. «Я маршалик Кислева! Никто, кроме моего коня, не будет меня вести в бой!» Между тем, второй, более старший Улан в очень помятом трехчетвертном доспехе, покрытом замысловатой филигранью, спрыгнул с седла и начал собирать разбросанные куски брони Стефана. Зрелище, гордости, богатства и красоты душики, что просто лежит в снегу, завязало узлом желудок и заставило вновь запульсировать болью плечо. Однако он ничего не сказал, лишь что-то прокряхтел в знак признательности, когда воин прикрепил доспехи к седельной сумме бегача. До тех пор, пока его рота с отвагой носилась, и доспех, кислив жил. Вы слышали, маршалик? Пронзительный крик прорезал метель и заглушил звуки далекого боя. Крик химеры. Стефан безмолвно прочитал молитву за брата и закислив. Николай и Макоски врезались в ненавистных курганцев. Ряды северян были разрознены, и два улана проскочили их насквозь. Мужчины падали под копытами, словно игрушки. Крылья на шлемах завывали, пока люди гибли. Николай во всю силу легких прокричал боевые кличи, набросился на мародеров со своим палашом. Огромный клинок был предназначен, чтобы колоть, а не резать. У него не было режущей кромки, и без силы атаки он был всего лишь шестифутовой стальной дубинкой. Северянин в плаще из медвежьей шкуры, вооруженный цепом, пошатнулся на расстоянии удара. Кровь лилась по его лицу после удара клевца Макоского. Николай вбил лезвие своего палаша в череп противника, затем отбил удар теслом, метивший ему в пах. Он пнул в челюсть врага, вцепившегося в стремя каштанки, и с криком заставил ее сделать шаг в сторону, подмяв мародера под копыта и стоптав тех, кто стоял рядом. Он завяз, но Маковский, исключительно благодаря силе воли и свирепости, пробился к нему на длину корпуса лошади. «Назад!» – закричал Николай. Их броня была слишком легка, чтобы они могли выжить в ближнем бою, а их оружие не было предназначено для подобной изматывающей схватки. Он отклонился в седле и натянул поводье. Каштанка испуганно заржала и попыталась развернуться в царящей давке – Цветные ленточки свисали с уздечки, словно у лошади, ведомой на рынок. «Выберемся и ударим снова!» Но Макоский не слушал. Его клевец залил кровью лицо еще одного дикаря, и кислевит окунулся в ближний бой. Его лошадь смогла сделать еще один шаг. «Кровь закислив, вернется тебе, демон!» Давка перед бывшим охотником слегка проредела. Северяне сражались с отчаянной решимостью, словно крысы, бегущие из горящей тирсы, но Макоский пришпорил коня и прорвался сквозь них. И тогда Николай увидел это, гнома-истребителя, что прошел точку невозврата на своем собственном пути. Гном смотрел так, словно ничто не могло его остановить. Его взгляд был таким же каменным, как и глаза варваров, Столь привыкшим убивать и причинять боль, что он не чувствовал ни трупов, скопившихся у его ног, ни клинков, врезавшихся в его могучее тело, минуя огромный топор гнома. Светящиеся кроваво-красным светом руны на лезвии придавали оружию еще более адский вид. Истребитель врезал плашмя лезвием топора по ногам варвара, оказавшегося рядом с ним. Обе коленки человека превратились в раздробленное крошево, и из распахнутого рта вырвался скулеж, когда огромный, словно пушечное ядро, кулак врезал ему в пах, а затем еще раз и отбросил северянина прочь. Жесткое лицо было располосовано шрамами и татуировками, один глаз закрывала кожаная повязка, рыжий гребень волос имел прорехи в нескольких местах, а голый торс покрывали старые и новые раны. «Это гном!» Ум Николая закружился. Топор гнома двигался так быстро, словно бросал вызов возможности находиться в разных местах в одно и то же время. Николай мог бы подумать, что такой эффект создают пылающие руны, но топор неумолимо пожинал свой урожай трупов. Северянин в расписанных синей краской кожаных доспехах поднял парные клинки в оборонительной позиции, когда на него обрушился гнев гнома и сталь, Человек распался на части, словно туша под тесаком мясника. Единственный глаз гнома сверкал, словно камень, вырезанный из самой ярости. Он больше не отличал друга от врага. «Борис, стой!» Слишком поздно. Гном поднырнул под размашистый удар клевца Мокоского и его атакующей лошадью. И с такой небрежностью, что, казалось, он пробивался через что-то не тяжелее воздуха, в то время как остальные двигались сквозь нечто очень вязкое, отвел топор назад и разорвал всю правую сторону тела Бориса между бедром и ребрами. Макоский рухнул, словно срубленное дерево. «Господары!» — взревел Николай, стуча по нагруднику, чтобы привлечь внимание гнома, когда тот пошел на него. Было все еще слишком тесно, чтобы каштанка могла развернуться. В панике он заставил ее шагнуть дальше в сторону. Топор гнома прорезался сквозь мародеров-копьеносцев, а затем обошел их падающие тела, чтобы настигнуть Николая. Каштанка взвелась на дыбы, напуганная реками крови, льющимися вокруг, и топор гнома прорезал путовый сустав лошади. Закричав, она отпрыгнула назад на трех ногах, молотя окровавленной культей, пока не потеряла равновесие и не упала мордой в снег. Держась на ней до самого конца, пока он уже не мог свободно прыгнуть, Николай рухнул вместе с каштанкой. Его набедренник согнулся, но не сломался. Его крылья хрустнули и сложились надвое, когда его шлем ударился задней частью об упавшее тело курганца. Он не чувствовал ничего, но его сердце рыдало от обиды, когда он вытаскивал ноги из-под бьющейся лошади. Она взбрыкнула еще раз, а затем она, кого он так любил еще с тех времен, когда она была ребенком, она, кто столь часто была смелой в окружении злых духов, покинула этот мир. Плача слезами ярости, Николай подхватил тесло, на которое упал спиной. Это было незнакомое оружие. Длинный деревянный черенок с изогнутым лезвием в верхней части. Это могло быть судьбой, и он возблагодарил Урсуна за это. Ненависть наполняла его. Ненависть сделала его настолько горячим, что его череп гудел от нее. Все, что хранило его от разрушения и проклятия, все это исчезло. Его жгучие глаза нашли гнома. Пусть всякий дух, от которого когда-либо страдала каштанка, знает... Он прольет за нее кровь. «Что там?» Стефан в недоумении оглядел лагерь курганцев. Вокруг кострища и тел горстки дозорных, и по мнению северян, чтобы его защитить в непроходимой и уже завоеванной степи, стояло полукольцо фургонов. В пятерых из них были открыты задние секции, образуя некое подобие вольеров, ограниченных длинными копьями, воткнутыми в доски наконечниками вниз. Меха были накинуты на внешние стенки, чтобы защитить кучера и пассажиров от вездесущего ветра и снега. Это само по себе было причиной для удивления. Хаоситы даже к своим собственным раненым не будут относиться с подобной заботой. Но именно то, что тащили эти захватчики, и заставило Стефана застыть с разинутым ртом. Мальчик в рваном облачении культа даже лежал, видимо, спал в углу одного фургона рядом с облаченной в капюшоны трепещущей фигурой, вроде бы пещерного гоблина-шамана. Краснобрюхий Огр в одиночестве сидел в своей телеге, наполненной изглоданными костями, которые некогда, возможно, были пятью или шестью людьми. Также там были еще один гоблин, шаман-ревун-зверолюдов, мутант-колдун, «Люди колледжа с юга, в зловонных одеждах и с неряшливыми бородами!» Стефан пробормотал проклятие Урсуну. «Мудрая женщина из широкого леса была лишь одной из многих. Этот отряд нахватал колдунов и ученых со всего кислива, не остановившись даже перед тем, чтобы обокрасть своих собратьев, и тащил их на север. Зачем? Что ожидал их там?» «Царь Прага, маршале. Горбатая старуха с волосами, белыми словно лед, заколотыми серебряной брошью, в виде паука сидела у прутья в клетке, которую она делила с гоблинским шаманом и посвященным дажу. Клетка провоняла испражнениями, но грязь, казалось, не трогала ее. Ее многослойная юбка была из черного шелка. Кривой позвоночник придавал ей вид охотящегося насекомого, а почти фасеточные глаза, сверкающие и глядящие с затянутого паутиной морщин лица, лишь усиливали это впечатление. То, как ее глаза пронзали его, было напоминанием о том, почему даже унголы избегали и почитали своих мудрых женщин в равной степени. В них была сила видеть скверну во всех ее скрытых формах. Стоит ли удивляться тому, что Николай и Макосский так старались убраться с глаз долой? «Марзена!» – пробормотал Стефан, старательно избегая ведьминых глаз. Он испытывал зудящее ощущение, что приговор его душе уже вынесен. Прости меня, мудрая женщина, что я не могу оказать тебе большего уважения. Я боюсь, что если слезу с коня, то больше уже не смогу на него забраться. Мудрая женщина хихикнула. Я что? Похоже на твою царицу, Стефан Тачак? Слабость твоего тела это все, что тебе удалось придумать? «Неужели прошло так много времени, что вы забыли слова, услышанные от вашей мудрой женщины?» «Нет», — ответил Стефан, быстро давая знак двум оставшимся уланам, чтобы они отыскали способ вытащить старую ведьму. В стене копии не было ничего, что напоминало бы ворота. Гоблин переместился на другую сторону, когда один из них взял упавший боевой топор и проверил его край. «Прости меня снова, мудрая женщина, но у Прага нет царя!» «Ты мог бы одновременно владеть клинком и управлять лошадью. Это время перемен. Позволит ли отрицание этого тебе вновь поднять руку?» Стефан покачал головой. «Тогда поторапливайтесь и освободите меня. Вы не те, кого мне показали духи!» «Мы гнались за вами от самого Увицына!» Марзена загадочно улыбнулась щербатым ртом. «Думаете, вы единственные?» Николай протолкался через толпу северян, как просто еще один вопящий воин в сутолоке боя и взмахнул украденным теслом над головой гнома. Гном раздавил голень лесоруба с одного удара, отвел копье всадника и встретил Тесла Николая на полпути к своей голове. При столкновении с руническим лезвием гном его топора его оружие просто развалилось. Куски железа отлетели от ставшей бесполезной деревянной ручки, и прежде чем Николай успел отбросить его и отпрыгнуть назад, его погнутый наголенник заклинило. Курганский берсерк спас ему жизнь, набросившись на гнома с копьем. Жизнь берсерка закончилась после разрыва мяса и содрогания костей. Николай нырнул за воина и наклонился, чтобы поднять секиру-северянина со сломанной голенью, пока гном выдергивал топор из желудка своего противника и отпинывал в сторону труп. Николай ухватил варвара и поставил его между собой и гномом. Человек практически упал на рунические топор и господар махнул в висок гнома, пока тот доставал топор из тела очередного противника. Гном был быстр, слишком быстр для кого-то столь крупного. Он отклонил назад свою толстую, словно ствол дерева, шею, и топор Николая лишь сбрил пятна крови с его бороды, слегка скользнул по виску и, вместо того, чтобы раскроить ему череп, всего лишь срезал повязку с глазницы гнома. Лента черной кожи шлепнулась на землю, чтобы мгновением спустя быть втоптанной в грязь курганским воинам, которого затем безжалостно выпотрошили. Гном хлопнул рукой по сияющей глазнице и взревел, как бык. Николай мрачно хмыкнул, с гудением раскручивая свой топор. Он предпочитал топор не больше, чем тесло, но за свою жизнь ему приходилось защищаться против худшего и с меньшим. «Я сражался с твоими родичами на равнинах жар, гном! Я не боюсь тебя!» Мышцы гнома перетекли, подобно пластам расплавленной породы, и он атаковал. Рунический топор врезался в клинок Николая с силой валуна из катапульты и отбросил его в воздух с громоподобным металлическим лязгом. Он пошатнулся. В ушах и пальцах стоял звон. Кое-как собравшись силами, чтобы увернуться от следующего удара, раскроившего бы его локоть, окажись он чуточку медленнее, Николай поднырнул и нанес низкий удар, пытаясь подсечь гнома. Гном подпрыгнул над лезвием, а затем наступил ногой на ручку и нанес Николаю настолько мощный удар в челюсть, что кислевид почувствовал, как сломалась половина зубов на одной стороне. В секунду он ощущал себя так, будто его шея собиралась оторваться от плеч, а потом его тело ввинтилось в воздух и он врезался в группу курганских воинов. Это для северян казалось уже слишком. Они только что увидели, как один гном раскидал их отряд и роту кислевицких улан одновременно, и они не хотели повторения их судьбы. Один за другим они сломались и пустились на утек. Николай снял шлем и выплюнул зубы, ища глазами какое-нибудь оружие посреди крови и внутренностей. Около вонючих останков курганского коня он нашел лук, а через лошадиный труп, чтобы поставить его между собой и гномом, колчан. Оперения покрывали комки крови, но им не требовалось лететь далеко. Отступая, он наложил стрелу и натянул тетиву. Это был композитный лук конного лучника, изогнутый назад, составленный из клена, кости и сухожилий, предназначенный для придания максимальной мощности выстрелу с седла лошади. Выстрел был, конечно, не столь мощен, как из нормального лука или арбалета, но достаточен, чтобы проткнуть гнома с десяти шагов. Гном вскочил на бок лошади и кислевит отпустил тетиву. Стрела ударила гнома в грудь силой достаточной, чтобы его развернула, но никакого другого видимого ущерба не оказала. Чертыхаясь, Николай вытащил новую стрелу, наложил на тетиву и выстрелил. И вновь стрела ударила в железные мышцы груди гнома. Тот лишь ухмыльнулся синими от кровоподтеков губами и спрыгнул с лошади. Зарычав, не видя спешащих к нему на полном скаку облаченных в меха мужчин, ослепленный своей яростью, Николай наложил третью стрелу. Он направил ее прямо между глаз гнома. Он натягивал лук, пока его плечи не застонали, а пальцы Николая не задрожали от напряжения. — Сожри это, ты, проклятый урод! Николай, остановись! Звук его имени, произнесенный резким, каркающим женским голосом, заставил его вздрогнуть. Пальцы на тетиве дрогнули. Он не отпускал ее, но при этом и не ослаблял. Гном искоса глядел на него, тоже не двигаясь, будто его удерживала стрела кислевита. Вместо этого он провел большим пальцем по лезвию топора, разрезав кожу до крови. Николаев встретил взгляд гнома. Огонь в скале. Мышцы руки горели от кислоты. Пальцы онемели. Он сделает это. Он сделает это сейчас. «Делай, как тебе сказано, дитя», — снова выплюнула ведьма. «Пожалуйста, брат», — голос Стефана. «Это Марзена. Делай, как она говорит. Разве ты не видишь, что это гном?» «Это не гном», — проворчал Николай. «Это чудовище из ледяных глубин пустошей». Единственный глаз гнома зловеще сверкал. Кровь сочилась из зияющей глазницы другого. И вдруг Николай почувствовал, что больше не может сдерживаться. С безумным криком он опустил руки и выстрелил в землю. Гном фыркнул. Фыркая от отвращения, бегач пробирался через снег и трупы. Стефан шел сбоку от него, ведя коня за поводья. Позади него в женском седле ехала Марзена, в гнезде многослойной черной юбки и паутине волос. Николай опустошил остаток колчана и выкинул лук. Он никогда не мог ослушаться мудрой женщины еще с той поры, когда был ребенком. Гном переместился таким образом, чтобы его топор мог охватить всех троих в равной степени и зарычал, словно зверь. Стефан осторожно посмотрел на топор, так осторожно, как только мог. В последние несколько недель он забрал больше жизни, чем брат Николая забрал за годы противостояния оркам и другой нечисти. «Я Стефан Тачак», — сказал он. «Маршалик кисливо! Гном поморщился, словно попробовал какую-то кислятину. Его топор нерешительно качнулся между двумя мужчинами. Он скрижетал зубами, пока не вздулась голубая вена у виска. Николай подумал, а когда в последний раз гном открывал рот, чтобы произнести что-нибудь, кроме боевого клича или торжествующего вопля над трупами убитых? «Я был там в тот день, когда сгорел ледяной дворец», наконец произнес гном на чеканном рейкшпиле. «Так что бреши дальше. Кислива больше нет». «Как тебя зовут, друг?» «Мое имя не имеет смысла для вас, людишки». С усилием выдавил из себя ответ гном. «Если вы кислевиты, то ступайте своей дорогой. Если же нет...» Он ухмыльнулся ртом, полным желтых изломанных зубов, и тот намек на боль, что был в его голосе, пропал. Гном многозначительно поднял свой топор. «То мой топор все еще жаждет!» «Ты потерялся, истребитель», — ответила Марзена. Она успокоила Стефана, положив руку ему на плечо. От ее слов по позвоночнику пробежала дрожь, словно от пророчества, как от паука, ползущего по шее. Гном сердито зыркнул, но ничего не сказал. «Так же, как и Кислев, твоя история столь же стара, как сам старый свет. С его концом наступит твой собственный или, возможно, повернется вспять». Пророчество всегда коварны. Мир взывает к герою, к Магнусу своей эпохи. И все же ты здесь. Конечно, ты потерялся». Гном хмыкнул, пожав плечами. «Ты разбиваешь мне сердце». К ужасу и удивлению Николая Корга улыбнулась, словно ее это забавляло. «У тебя есть судьба, истребитель». «Судьба, известная даже духом моей земли, именно они привели тебя ко мне. Они говорят мне одним голосом, и лишь одну гибель пророчат они». В единственном глазу гнома сверкнуло любопытство. Николай почувствовал, как его внутренность искрутила узлом, словно они стояли на краю некой пропасти, ожидая малейшего дуновения – или слабенького прикосновения, что столкнет их всех в бездну. «Если ты не собираешься идти на юг, то иди на север, используя здоровое плечо Стефана в качестве опоры». Марзена указала рукой за него, на север и запад. «Царь Прага собирает армию, подобно которой никогда не видывали, орду, что способна разогреть кровь любого истребителя троллей». И я вижу смерть там. Одну для тебя и одну для твоего спутника. Хмурый взгляд гнома стал еще жестче. У меня нет спутника. Возможно, в том смысле, как его видишь ты. Пробормотала Марзена, но гном не слушал. Он закинул свой топор на плечо и повернулся на север. Добро. И что еще за царь Прага? Любимчик темных богов. Он называет себя королем троллей, но большего я не вижу. Он ревниво оберегает свои дары, а возмущенные духи присматривают за ним. Так что мне известно лишь то, что знали эти мертвые люди». Она пренебрежительно махнула рукой в сторону убитых курганцев. «Он стремится собрать волшебников каждой расы и вида в своей столице». Вот почему его отряды прочесывают весь край, в то время как их сородичи осаждают золотой бастион. «Зачем ему волшебники?» — спросил Готрик. Марзена пожала плечами, показывая, что сие ей неизвестно. «Мудрая женщина!» — встрял Стефан, пока гном задумчиво смотрел на коргу. «Этот гном — чемпион, посланный самим Тором!» «С его помощью мы легко сможем защищать эту тирсу до весны!» Он повернулся к Николаю, выразительно вытянув здоровую руку. «Скажи, брат!» Сжав губы, Николай нагнулся, чтобы подобрать позаимствованный у северян лук. Его руки оставили на нем кровавые отпечатки. Это была кровь каштанки, уже холодная. «С вам покончено! Все, что остается решить, кто из нас умрет последним!» «Николай погиб, оплакан родными, что тоже умерли». Его взгляд зафиксировался на гноме. Гном уставился в ответ. «По крайней мере, если этот путь позволит мне увидеть, как этот гном умрет, то я последую по нему». По какой-то причине гном казался довольным. «Тогда вопрос улажен», — проговорила Марзена, остановив протест Стефана, прежде чем он смог его выразить. Ее глаза блестели, словно пауки во льду. «Дже добре, Готрек Гурнисон, ты обретешь величайшую погибель!»